«Жатва грехов». Вскоре становится ясно, что налет на лабораторию попросту невозможен и равноселен чистому самоубийству. Мая Кацуэ, Улала и Баофу в компании Нандзю решают пройти через канализацию, чтобы добраться до лаборатории тайными путями. Примечание. В выполнении задания им помогают два других старых товарища Нандзю, а именно Рэйдзи Кида — в американской версии переименован в Криса, и Маки Санамура переименована в Мэри. Конец примечания. После нескольких минут блуждания по лабиринту грязи и зловония, герои, наконец, находят вход и пробираются внутрь. Они становятся свидетелями того, как охранники суда избивают юношу с синими волосами, который, по всей видимости, тоже проник в здание без разрешения. Несмотря на скрытный подход, Группа решает помочь ему и быстро вырубает двух охранников. Затем молодой человек говорит, что его зовут Эйкити Миссина. Он объясняет, что его друга Сугимота схватили и доставили сюда после превращения в Джокера. Группа соглашается взять Эйкити с собой для его собственной безопасности и отправляется в самое сердце лаборатории на поиски других пленных. Майя и ее спутники не сразу осознают, что это место походит на сверхсовременный и отлично финансируемый военно-научный комплекс. Пройдя через очередной коридор, группа натыкается на тюремную зону, где несколько человек в форме заключенных населяют крайне унылые и тесные камеры. У некоторых из бедолаг остался стеклянный и изможденный взгляд, другие же приняли поистине чудовищный вид. Нандио предполагает, что многие из них — В конце концов, поддались натиску своей персоны и слились с ней. Он уже видел подобные случаи в прошлом. Кацуя, как и остальные члены группы, в ужасе от такого пренебрежения к человеческой жизни. Если Тацудзесуда удастся привлечь к ответственности, обвинения в его адрес будут страшными и бесчисленными. Герои просят Эйкити вывести заключенных из лаборатории, а сами продолжают исследовать местность. В то же время Тацуя, обеспокоенный недавним исчезновением Сиори, входит в научный комплекс, куда его привели слухи. Детективы не видели уже более 48 часов. Вероятнее всего, ее похитили бандиты в целях экспериментов, как и многих других. Тацуя, типичный волк-одиночка, проникает в лабораторию и с удивлением обнаруживает нескольких ошеломленных охранников — Явный признак того, что группа Майи его опередила. Но этот факт его не слишком радует, ведь молодой человек старается любой ценой избегать контакта с журналисткой, хоть у него и складывается впечатление, что ползучий хаос продолжает сталкивать их друг с другом. Затем Тацуя встречает Эй Кити, последний пытается удержать нескольких заключенных вместе, чтобы вывести их из здания. Оба одинаково удивлены тем фактом, что столкнулись с человеком своего возраста и схожего статуса школьной знаменитости. Тацуя узнает, что Майя и остальные прошли немного дальше, после чего помогает Эй Кити собрать заключенных вместе и посадить их в грузовик, чтобы вывести на свободу. Но Тацуя не может уйти, пока не поможет Сиори. Юноша возвращается в здание, бродит по коридорам в поисках девушки, подвергает охранника жестокому допросу и в конце концов выясняет местонахождение пленницы. С мечом в руках он входит в комнату, где находится Сиори, и натыкается на двух ученых, осматривающих странное существо с крепкими мышцами, фиолетовой кожей и кроваво-красными волосами. Отвратительное создание на операционном столе удерживают лишь тонкие повязки. Тацуя не находит в комнате Сиори, но у него очень дурное предчувствие. Вдруг он мельком видит имя детектива на валяющемся рядом документе, в котором подробно описано превращение девушки в демона. Вне себя от ярости Тацуя бросается на одного из ученых и приказывает ему обратить Сиори в ее человеческую форму. К сожалению, ее превращение было не физическим, а психологическим. Кондоре удалось поменять местами сознания Сиори и демона, спящего в коллективном бессознательном, что и привело к столь ужасным анатомическим изменениям. Далее один из двух ученых выпускает чудовище, чтобы оно напало на Тацию, и последний вынужден защищаться. Примечание. Как и многие другие существа в сценарии Тацуи, монстр происходит из мифов к Ктулху, созданных американским писателем Говардом Лавкрафтом. В данном случае Сиори превращается в вендига итакуа, он же оседлавший ветер. Конец примечания. Тацуе удается усыпить Сиори с помощью лошадиной дозы анестезирующего средства. По мнению научных работников, препарат должен лишить ее способности двигаться на несколько часов. Не желая играть с жизнями других людей, раскаивающийся ученый говорит Тацуе, что Кандори находится в лаборатории. Этого достаточно чтобы юноша немедленно отправился за ним. Глубже в здании Баофу замечает покинутую рабочую станцию, где может содержаться информация о планах их врага. Мужчина в очках отмечает, что в данных есть сведения об экспериментах, проводимых над заключенными с целью извлечения их Джокера. Хуже того, в других документах говорится об искусственном создании обладателей персон, и на них — стоит подпись самого Кандори. Проследовав в следующее помещение, группа вдруг оказывается в настоящей кунскамере. В капсулах с надписью «Джокер», теснящихся на стенах в огромном количестве, покачивается густая фиолетовая студенистая масса, по всей видимости, живая. Здесь происходит не просто массовое похищение, а целый оккультный эксперимент. Нандзио едва успевает понять, что перед ним находится, когда на сцену выходит кондори в сопровождении десятка вооруженных солдат. Примечание. Внешность бизнесмена, антагониста из первой персона, несколько отличается от привычной. Здесь у него шрамы на лице, и он носит солнцезащитные очки, за которыми скрывает полностью черные глаза. Конец примечания. Воссоединение двух старых врагов проходит как нельзя холодно, хотя Кондори имеет преимущество и позволяет себе определенный цинизм, свойственный его характеру. Даже после смерти человек, когда-то угрожавший всему миру уничтожением, не изменился ни на йоту. Но пока Кондори считает, что все под контролем, в дело вмешивается Тацуя и устраивает неожиданную диверсию, позволяя группе сбежать. Юноша оказывается лицом к лицу с тем, кто ответственен за трансформацию Сиори, а сам Кондори без колебаний называет Тацию «парадоксом». Очевидно, ему многое известно. Связь Кондори с Татепом открыла двери к запретным знаниям чересчур эзотерическим для обычного человека. Примечание. Напомним, что Татеп был его персоной в первой части — хотя участие ползучего хаоса в той истории в основном оставалось неявным. Конец примечания. Тем не менее, Кондори почти что забавляется. Из-за того, что им манипулировали как никчемной марионеткой, он пересмотрел значение слова «судьба». Возможно, за этим понятием скрывается не более чем пустая химера. В любом случае, Кондори будто бы воодушевляет леденящий душу циничный нигилизм — Тацуя не обращает внимания на бредни своего оппонента и обрушивает на него столько же ударов, сколько и требований в отношении Сиори, практически в отчаянии призывая рассказать, как вернуть ей человеческий облик. Но Кондори изъясняется пословицами и даже загадками, поэтому дотацию он доносит лишь скупую подсказку. Необходимо собрать противоречивые качества девушки воедино. С этими словами Кондори исчезает, Их конфронтация пройдет в другой раз. Тацуя возвращается в комнату, где все еще спит Сиори, поднимает ее за плечи и покидает лабораторию. Вернувшись на стоянку, Эй Кити усаживает всех освобожденных пленников в грузовик и готовится уехать вместе с Майей и остальными. Однако перед отбытием их настигает страшное чудовище, с которым приходится сразиться. Более того, эй Кити узнаёт в обезображенном монстре черты своего друга Сугемота, того самого, ради которого он проник в лабораторию, рискуя жизнью. Слова не способны образумить свирепое создание, и герои с тяжелым сердцем вынуждены сразить его на глазах у эй Кити, Сам он слишком расстроен, чтобы принять участие в схватке. К счастью, Нандзио не стал убивать чудовище, в надежде, что оно — каким-то образом вернется в нормальное состояние. Под обстрелом охранников из лаборатории грузовик с шумом стартует, и группа уезжает в безопасное место вместе с заключенными, а также с ценными данными, которые Баофу успел изъять с местных жестких дисков. Но успех миссии отнюдь не означает окончание битвы. Вернувшись в апартаменты, Нандзю обнаруживает, что все его помощники убиты и лежат в лужах крови. Два человека добрались туда чуть раньше, а именно Элли и главный подручный самого юноши, здоровяк Мацуока. Они говорят, что не видели ответственных за всю эту резню, но, вероятнее всего, в ней повинны люди Тацудзасуда. Лишившись возможности действовать из отеля, группа принимает предложение Баофу перенести командный центр в его убежище, защищенное гораздо лучше». Пока он пытается расшифровать извлеченные из лаборатории данные, Кацуя, Мая, Нандзю и Улала молча смотрят новости по телевизору, где сообщается о нескольких подозреваемых в недавней волне убийств, потрясших Сумару. СМИ в целом подтверждают слух Ван Лун Тидзуру и только усиливают его силу. Друзья чувствуют, что плывут против сильного течения, их враг слишком силен, а сами они не оказывают реального влияния. Наконец, Баофу удается извлечь из украденного жесткого диска интересные сведения, часть которых подтверждает увиденное в лаборатории. Проводимые там эксперименты действительно направлены на извлечение джокеров из тел и их отдельное хранение в виде кэгары — злой энергии, о которой изначально говорила Ван Лун Тидзуру. Вдобавок, Баофу находит список телефонных звонков — из которого следует, что Суда знал о скорых превращениях в Джокера. Куда важнее обнаруженные им полицейские отчеты. Кацуя понимает, что его начальник, капитан Симадзу, точно сотрудничает с новым мировым порядком, хотя юношу мало удивляет этот факт. Затем Элли рассказывает о своем визите на телестудию и доказывает, что Ван Лун Тидзуру также состоит в оккультной организации. К несчастью, ее последние тревожные прогнозы навели такую панику на жителей Сумару, что они превращаются в Джокера, даже не связываясь с ним. Вскоре группа понимает, все события связаны. Гадалка распространяет слух о плодящихся Джокерах, капитан Симадзу находит их и передает информацию бандитам, а они похищают жертв, чтобы извлечь их Кегара. К злости Баофу доказать связь с Тацудзесуда все еще трудно. Далее по телевидению раздается объявление о том, что по всему городу пройдут мероприятия, направленные на очищение пострадавших от проклятия Джокера. Одно из них должно состояться в торговом центре «Смайл Хиросака» под началом Ван Лун Тидзуру и продюсера Гинди Сасаки, недавно прославившегося благодаря группе Мьюзис. Баофу кажется очевидным, что это сборище — лишь очередная попытка добыть еще больше Кагара. Возможно, там удастся понять конечную цель организации. Месть и покаяние. Поскольку объявленное мероприятие проходит открыто, группе не мешает полиция, и героям удается без проблем проникнуть в здание. Конференция Гиндзи Сасаки уже началась, Продюсер явно погружен в свое выступление и произносит речь прямо как телепроповедник, воодушевляя толпу перед огромной машиной, уже готовой собирать кэгары зрителей. Герои решают прибегнуть к простейшему способу обезопасить всех присутствующих, включить пожарную сигнализацию. Так они не причинят никому вреда и смогут заманить Сосаки в ловушку в конференц-зале, пока он не наполнил резервуары с Кагары. Майе и ее товарищам даже не приходится вступать в поединок, Сасаки лишь угрожает им судебными исками, однако друзья не спешат дрожать от страха. Но когда Майя, наконец, стреляет в полупустые баки Скагары, вязкая масса покрывает Сасаки и превращает его в Джокера. На этот раз продюсер намерен использовать свои новые силы и противостоять группе, вынужденной сражаться с ним. Бой оказывается ужасно тяжелым, из-за того, что Сасаки поглотил огромное количество Кагары. Гораздо большее, чем своими грехами, мог бы произвести один человек. Но им все же удается одолеть противника. К сожалению, вырубив Сасаки, Майя и остальные не могут расспросить его о планах нового мирового порядка, а обходить другие конференции в надежде узнать что-то еще бессмысленно. Нандзю идет банк. Он звонит своему дворецкому Муцуоке, и просит его раскрыть все, что известно об оккультной организации по секретным информационным каналам. С кацуей снова связывается таинственный информатор Сник и предлагает встретиться в концертном зале в парке Аоба. Полицейский решает идти туда в одиночку. Там Кацуя видит знакомое лицо шефа Тагаси, бывшего коллеги и лучшего друга его отца. Десять лет назад именно Тагаси предал отца кацуи, под давлением Тацудзасуда, за что теперь хочет покаяться, передав его сыну жизненно важную информацию о новом мировом порядке. Тагаси объясняет Кацу, что 20 лет назад группа, ставшая оккультной организацией, была небольшой компанией, отвечавшей за строительство парка Ханмару. Толчком для всех последующих событий послужила найденная мумифицированная голова Кио -тады Сумару, древнего правителя местных земель, Голова общалась с затронутыми людьми телепатически и передавала им точные указания. Хотя на самом деле через нее действовал ползучий хаос, он же Ньяр-Лататеп, все они верили, что слышали замогильный голос бывшего сёгуна, а также считали себя его избранными, которым предстоит уничтожить мир. Именно в этом и заключается истинная цель нового мирового порядка — очистить мир от грехов, обрушив на него величайшее из наказаний. Для этого Суда и его соратники намерены накопить как можно больше Кагара, чтобы нарушить подземные энергетические потоки, известные как драконы Ван Лун, от которых происходит одноименный метод гадания. Усиленный приток негативной энергии приведет к нарушению положения земной оси и полному уничтожению всех форм жизни. Новый мировой порядок также создал космический корабль под названием «Амэноторифуне», расположенный под городом Сумару. С его помощью члены организации смогут вознестись в небеса и таким образом избежать природных катаклизмов. В их утопии больше не будет греха, и в ней родится новое человечество, чистое и свободное от былых недостатков. Кацуэ ошеломлен. Дело оказалось гораздо серьезнее. Ведь речь идет не о масштабной коррупции, а о судьбе всего мира. Неожиданно для обоих в разговор вступает капитан Симадзу и направляет пистолет на Тагаси, осуждая его за предательство. Тагаси говорит своему начальнику, что передал доверенному лицу всю информацию, способную раскрыть общественности существования нового мирового порядка. Новость не беспокоит Симадзу. Он ждал, что Тагаси так поступит, и его действия только усилят слухи вокруг организации на благо заключительной фазы коварного плана. Иначе говоря, ей больше не нужно скрываться в тени. Симадзу стреляет в Тагаси, и тот тяжело падает на землю со смертельным ранением. В это же время прибывают остальные члены группы и подкрепление Симадзу, тут же вступая в беспощадную схватку, пока со всех сторон летят пули. Через несколько минут выстрелы затихают, а затем прекращаются вовсе. Симадзу и его люди погибли. Перед тем, как присоединиться к ним, Тагаси успевает извиниться перед Кацуей за то, что предал его отца. Затем Баофу предлагает вернуться в его логово и попытаться раз и навсегда определить, где скрывается Тацудзасуда. К счастью, ему удается перехватить разговор между лидером нового мирового порядка и Юн Пао из которого следует, что они договорились встретиться на заброшенной фабрике в районе Конон. Баофу решает выдвинуться туда первым и убедиться, что их не поджидает ловушка. В штаб-квартире преступной организации события развиваются стремительно. Суда обратился к услугам высокопоставленного армейского офицера, генерала Сугавары, и получил серию мобильных бронекостюмов, оснащенных сложным устройством связи с нервной системой пилотов. Оно обеспечивает глубокий симбиоз человека и машины. Это элитное оружие без морали, присущей регулярной армии, которой, разумеется, никогда бы не довелось воспользоваться новым достижением военной науки. На повестке Дня нового мирового порядка стоит перспектива как нападения, так и защиты, ведь их преследует тация, парадокс, Вещинка, продолжающая мешать работе идеально смазанного механизма всей организации. Мумифицированная голова Киотады Сумару, символ бога Гадзена, жалуется на него во время телепатических бесед с последователями. Скрывающийся за мнимым божеством Ньерлатотеп начинает терять терпение. Группа нагоняет Баофу, пока тот следит за прибывшими на место членами Тянь-Тао-Лянь, Их лидер Юн Пао выглядит раздраженным из-за задерживающихся людей суда. Вдруг все слышат холодный ровный стук работающего аппарата, а затем на фабрику врывается огромный робот, обвешанный оружием, и внезапно начинает стрелять по бандитам и героям. Укрывшись за большим контейнером, Кацуя понимает, что убежище Баофу тоже прослушивалось. Новый мировой порядок намеревался использовать встречу как возможность избавиться не только от бандитов, которые начали мешать организации, но и от группы друзей. Юн Пао скрывается внутри здания, за ним следует Баофу, а его товарищи с трудом поспевают за обоими. Немного погодя, Баофу настигает своего заклятого врага и начинается поединок, которого две противостоящие стороны ждали пять долгих лет. Оба получают ранения, но Баофу берет вверх, выхватывает у врага автомат и направляет оружие ему в лоб. Казалось бы, все кончено, но предостерегающий Окрик Кацуи останавливает Баофу на его мстительном пути. Полицейский ранее попросил Нандзю навести справки об их приятеле в очках и теперь знает, почему тот затаил такую злобу на Юн Пау. Пятью годами ранее Баофу был прокурором по имени Каору Сага. Вместе со своей напарницей Мике Асаи он расследовал предполагаемое отмывание денег между Тянь Тао Лянь и бывшим министром юстиции Японии Тацудзасуда. Дело в Тайбэе обернулось трагедией. Мафиози убили его напарницу, а самого Сагу оставили умирать как телом, так и душой. Однако он выжил, стал алкоголиком, Взял имя Баофу, на мандаринском китайском означает «месть», и начал работать в тени. С помощью незаконных средств он следил за Тянь Тао Лянь и Юн Бао, чтобы отомстить за смерть любимой. Кацуя говорит, что понимает гнев Баофу, но умоляет его не убивать лидера мафии, так как он может дать показания против суда. Затем появляется металлический колосс, напавший на бандитов из Тянь Таолянь и героев несколькими минутами ранее. Перед ними модель серии X, создание которой курировал генерал Сугавара. Друзья вынуждены сражаться и защищать Юн Пао, чтобы тот дожил до вынесения приговора. Схватка осложняется тем, что механическое чудовище использует технологию, способную блокировать персоны. Примечание. Прямая отсылка на мобильные бронекостюмы Ордена Священного Копья из Persona 2 Innocent Sin, обладающей такой же силой. Конец примечания. После упорной борьбы группа наконец-то побеждает модель X, а затем возвращается к Юн Пао. Мафиози потерял много крови, и чтобы не делал Баофу, становится ясно, что жить Юн Пао осталось недолго. Осознав предательство суда, он из последних сил сообщает мужчине в очках, что лидер нового мирового порядка направляется к подземным руинам Сумару на своем судне Нитиринмару. Откашлившись остатками крови, Юн Пао умирает на глазах у почти равнодушного Баофу. Свершилась не та месть, на которую он рассчитывал. Но сейчас все же есть дела поважнее. Ему и другим членам группы нужно найти суда и положить конец его дьявольским планам. На глубину. Хотя снаружи Нитиринмару выглядит как обычный круизный лайнер, на самом деле под его фасадом скрывается целый военный объект, включающий гигантскую подводную базу. Кандори находится там, в сопровождении Ван Лун Тидзуру. Они собираются спуститься на небольшом судне в морские глубины города Сумару. В иерархии нового мирового порядка они всегда оставались где-то на задворках, В частности, Кандори не одобряет стремление стоящих у руля стариков создать утопию из мира, которую они собираются уничтожить. Правда, бизнесмен и сам когда-то преследовал схожие цели. Но нигилизм, в конце концов, довел его до почти абсолютной апатии. Кандори помнит о своих былых переживаниях, поскольку ни смерть, ни тем более воскрешение не прибавили ему оптимизма. Он знает, что Ньярла Татеп снова дергает за ниточки, И поэтому Тацуэ, парадокс и единственный истинный противник ползучего хаоса, вызывает у него наиболее пристальный интерес. Ван Лун Тидзуру проникается обаянием этого травмированного и разгромленного человека, которому все же удается сохранять прежний дьявольский цинизм. Когда на лайнере раздается взрыв, Кандори убежден, что только что прибыл Тацуэ. Он эвакуируется с корабля вместе с Ван Лун Тидзуру на небольшом подводном аппарате — уносящим их в подземные руины. Издалека группа наблюдает, как часть корабля поглощает сильный взрыв. С помощью небольшой моторной лодки Майя, Кацуя, Улала, Баофу и Нандзю высаживаются на борт Нитеринмару, где их встречает вооруженная до зубов охрана. Настало время найти Суда и остановить его раз и навсегда. Все отправляются на внушительное плавучее строение и сталкиваются с легионами солдат. Суда пользуются тайной поддержкой военно-морского флота. Пятерым героям приходится нелегко, но способности их персон значительно облегчают задачу, и в конце концов они добираются до вертолетной площадки на верхней палубе корабля, где находится Тацуя и Суда. Последний пытается сбежать по воздуху. К несчастью для парадокса и присоединившейся к нему группы, суда защищают аж 4 модели X, тем самым обеспечивая его отступление. Герои сталкиваются с механической армией нового мирового порядка, и между ними завязывается драка, сопровождаемая звуками пролетающих пуль и звоном клинков. Всё же тацуя оказывается сильным союзником в борьбе с металлическими монстрами, и герои выходят из схватки победителями. Но их успех оставляет горький привкус — Когда напряжение спадает, все понимают, что суда удалось сбежать. На руинах вертолетной площадки друзья требуют ответов, и Кацуя умоляет младшего брата, наконец, раскрыть свои неясные мотивы. Но Тацуя для этого слишком упрям. Он понимает, что лишние слова могут быть крайне опасными, а потому хранит молчание и в одиночку отправляется в подземные руины, украв модель X, способную передвигаться на глубине. Когда герои понимают, что Суда пытается потопить лайнер, им приходится воспользоваться подводной лодкой и последовать за тацией. Майя и ее товарищи отправляются в глубины океана в поисках древнего храма. Мрачное лабиринтообразное сооружение выглядит отнюдь негостеприимно. Уничтожив нескольких демонов и солдат нового мирового порядка, группа обнаруживает главный зал, и встречает Тацию, сражающегося с механическим стражем Кандори. К несчастью для героев, они прибывают слишком поздно, чтобы помешать бизнесмену сломать двенадцатую и последнюю печать, контролирующую драконов Ван Лун. В свою очередь, те должны обрушиться на запасы Кагары, накопленные новым мировым порядком, и уничтожить мир, вызвав смену полюсов. Рядом с Кандори стоит Ван Лун Тидзуру. Она объявляет, возможно, несколько поспешно, о победе организации, тем более, что Тацудзасуда и его бог Гадзен в данный момент приближаются к кораблю амына Тарифуны, чтобы спасти Сумару от катаклизма. Тацуя берет на себя Ванлун Тидзуру, а группа разбирается с Кондори и его металлической армией. Нандес снова сталкивается с ним через несколько лет после событий в Мекагойте. Чудо не происходит бизнесмен падает на колени перед своим противником. Однако в его глазах нет горечи. Кондори будто бы обнадежен собственным поражением. Он обращается к Тацуе и спрашивает юношу, действительно ли тот считает себя способным разорвать цепи судьбы и вырвать у кукловода, Ньерла Татепа все еще не называют по имени, ниточки, обращающие людей в безвольных марионеток. Тацуя не сомневается в искренности Кондори. Он чувствует в своем враге подлинное желание освободиться от бремени и поэтому отвечает утвердительно. Он не допустит повторения подобных событий. Удовлетворившись ответом, Кандори советует героям как можно скорее покинуть храм, так как здание вот-вот рухнет. Они не теряют ни минуты и быстро находят подводную лодку, оставляя позади Кандори Иван-Лун-Тидзуру. Она желает разделить смерть с возлюбленным и проживает последние минуты вместе с ним. Друзья целыми и невредимыми возвращаются в доки Сумару. Кацуэ теряет терпение и призывает младшего брата рассказать правду о своих мотивах. Его молчание явно затянулось. Тацуя от этого горько. Он понимает настойчивость старшего брата, но не хочет ничего говорить, боясь поставить под угрозу все, за что борется. Тем не менее, молодой человек — чувствует, что у него нет выбора, а тайны, которые он скрывает, рано или поздно вырвутся наружу. Когда это случится, уж лучше пусть все знают, как действовать дальше. Он назначает группе встречу в храме Алая, где обещает дать ответы на главные вопросы. К небесам. Кацуя, Улала, Баофу и Нандзё совершенно равнодушно относятся к виду храма Алая, Однако Майю охватывает странное чувство дежавю. Оно возникает, как только ее взгляд останавливается саннотация. Он объясняет журналистке, что та уже бывала здесь в детстве и оказалась заперта в здании, когда оно загорелось. Майя поражена до глубины души. Несмотря на то, что у нее остались обрывки воспоминаний о том трагическом происшествии, о звуках трескающегося огня и чувстве невыносимой боли на ее нежной коже, она не может составить точную хронологию событий. Кацуя поправляет брата и настаивает на том, что храм никогда не горел, тем самым подталкивая Тацую к размышлениям о разнице между этой стороной и другой, но последний продолжает обходить вопрос их истинной природы. Затем юноша приглашает товарищей последовать за ним в пещеры Алая. Водные зеркала в подземных ходах напоминают о прошлых переживаниях Маи и Тацуи. Вернее, о переживаниях с другой стороны. Встреча в школе семь сестер, круг масок, трагическая судьба Дзюна. Такое количество событий вынуждает Тацую изъясняться более прямо. То, что они видят, — это воспоминания о параллельной реальности, где каждый существует в другой ипостасе. Однако юноша утверждает, что так и должно быть — Ведь если граница между двумя реальностями ослабнет, последствия могут оказаться катастрофическими. Столкнувшись с настойчивостью товарищей, Тацуя вынужден объяснить все подробнее, воздержавшись лишь от рассказа о смерти Майи от рук мисс Идеал. Узнав о событиях, произошедших на другой стороне, его слушатели осознают тревожные параллели с тем, что случилось за последние недели в Сумару. Катаклизм, уничтоживший мир, но пощадивший один город, оккультная организация, использующая человеческую энергию для подпитки своих замыслов, все будто бы следует одной и той же схеме. Далее Тацуя впервые раскрывает имя Ньерлататепа ползучего хаоса, который действует в обеих реальностях из-за кулис и подталкивает человечество к самоуничтожению. После смерти Маи на другой стороне, Исполнилось пророчество о конце света, и земля была уничтожена. Пожертвовав своими воспоминаниями, Майя, Тацуя, Эйкити, Лиза и Дзюн смогли создать другую реальность, где они так и не встретились, тем самым стерев последующие печальные события и получив еще один шанс победить Ньярла Татепа. Но Тацуя не смог отпустить свои воспоминания и поэтому остался прежним, когда возродился в альтернативном мире. Парадокс поставил под угрозу план Филимона, поскольку если он и его товарищи вернут себе память о другой стороне, эта сторона исчезнет, и победа Ньярла Татепа будет полной и неоспоримой. Вот почему Тацуя не хотел раскрывать слишком многого. Майя разрывается между гневом и состраданием к своему юному другу. Он скрывал от нее столько всего, но в то же время в одиночку нес тяжкую ношу в чужом мире. Окончательно простив Тацию, журналистка решает, что настало время объединиться. Больше не нужно прятаться, не нужно никаких секретов. Перед ними стоит только общий враг. Нандзю покидает группу, почувствовав, что сыграл свою роль, и передает командование Тацуе. Чтобы найти Амэно Тарифуне, якобы покоящийся в глубинах Сумару, друзья садятся на секретный подземный поезд. По слухам, он должен доставить группу к легендарному кораблю. Пока Майя и ее товарищи приближаются к цели, Тацудзе Суда уже добрался до командного центра вместе со всеми оставшимися в живых высшими чинами нового мирового порядка. Затем Суда запускает последние процедуры по высвобождению накопленного Кэгара, чтобы пробудить драконов Ван Лун и тем самым вызвать апокалипсис. Но перед этим членом организации нужно поднять Сумару в воздух, активировав Амэно Тарифуне, и Суда поручает задачу генералу Сугаваре. Смертельно больной военный надеется получить бессмертие от Гадзена в обмен на свою верность, хотя Суда уклончиво предупреждает его, что процесс может повлиять на его физический облик. Наконец, группа прибывает к вратам Амэно И Тацуя, без особого удивления, понимает, что строение корабля совпадает с Шибальбой Майя, где проходила его последняя битва в другой реальности. Здесь те же золотые стены и те же ловушки. Однако в этот раз у группы есть преимущество. Тацуя хорошо знаком с кораблем. Благодаря ему герои быстро достигают командного центра, где, к их большому удивлению, царит мертвая тишина. Кровь множества солдат нового мирового порядка окрасила золотой пол полвалый цвет. Судя по всему, войска суда растерзал дикий зверь. Услышав гулкий рык, герои поворачиваются и видят генерала Сугавару, вернее, то, что от него осталось. Военный превратился в отвратительное существо с кровавыми наростами. Его желание обрести бессмертие было исполнено, Но он расплатился своей человеческой природой. Не в силах управлять новым телом, Сугавару умоляет Маю с товарищами избавить его от страданий. Но прежде чем они успевают убить монстра, Земля начинает дрожать под ногами, а командный центр вдруг озаряется светом. Корабль Амено Тарифуне только что был активирован, после чего он поднимает в воздух весь город Сумару и изолирует его от остального мира. Процесс также освобождает замок Гадзена, похороненный в парке Ханмару, где Суда должен провести заключительный ритуал. Группа быстро побеждает преображенного Сугавару, положив конец его мучениям, а затем покидает корабль и возвращается на поверхность города, теперь уже парящего в воздухе. «Страна снов. Примечание». Эта глава выступает третьей и последней частью дополнительного сценария о Тацуе под названием «Пропавший без следа». Конец примечания. Прежде чем отправиться на решающую битву, нужно разобраться с делом прекрасной Сиори. Несколькими днями ранее Тацуе поместил преображенное тело детектива в бархатную комнату Игоря, чтобы защитить остальных и ее саму. К сожалению, человек с острым носом не смог помочь Тацуе, поскольку болезнь Сиори оказалась серьезнее, чем поразивший Улалу недуг. Психика девушки погрузилась в пучину коллективного бессознательного и перешла на еще более глубокий уровень, чем тот, где находится Филимон и Ньерлатотеп. Она оказалась в Мандале Кадат, измерении, где обитают архетипы мифов и легенд былого и настоящего. В прошлом Обладатели персон, овладевшие искусством сновидения, могли посещать мир коллективного бессознательного, который они прозвали «Страной снов». Примечание. The Dreamlands в мифологии Лавкрафта. Конец примечания. Единственный способ спасти Сиори — восстановить все грани ее личности, разбросанные в Мандале Кадат, включая ее подавленные страхи. Теперь нужно найти способ попасть в это странное измерение, что представляется непростой задачей. Игорь хочет познакомить Тацию с мастером сновидений по имени Свами чандрапутра у которого есть серебряный ключ, способный открыть проход в кадат. Но Игорь предупреждает Тацу об опасностях, подстерегающих его во враждебном измерении — Кадат населяют демонические существа с радостью пожирающие попавших туда бедолаг, чтобы захватить их сознание во внешнем мире. Однако юноша твердо намерен вернуть Сиоре, чего бы ему это ни стоило. На выходе из Аменотарифуна стацией связывается Игорь и говорит, что Чандра Путра прибыл в бархатную комнату. Присоединившемуся к группе Маи молодому человеку, Нужно объяснить товарищам его отношения с Сиори и рассказать о событиях, которые привели к метаморфозе девушки. Разумеется, друзья вызываются помочь Тацуе в его личном деле, чтобы Сиори смогла обрести первоначальный облик. Вернувшись в бархатную комнату, герои отмечают присутствие пугающей фигуры, затянутой в оранжевую тогу и железную маску. Окутанный тайный человек говорит, что он Чандрапутра, мастер сновидений а его вид объясняется странной болезнью, исказившей его лицо. Как обычно, Тацуэ объявляет, что отправится в кадат один и отказывается от помощи остальных членов группы. Учитывая узы, которые теперь объединяют главных героев, никто не воспринимает его выпад всерьез. Кацуэ и Баофу чуть ли не смеются над упрямством юноши, и ему приходится смириться с решением товарищей. Затем Чандра Путра выдвигает собственное условие перед походом в Кадат. Он хочет, чтобы герои нашли фрагмент психики одного из его учеников, некоего Рэндольфа Картера, который похитил Нерло Тотеп. Майя кивает Чандра Путре в знак согласия, и тот использует свой серебряный ключ, чтобы открыть путь в Кадат. Группа оказывается в измерении коллективного бессознательного на самом пороге мандалы Кадат. Чандрапутра не смог сопровождать их по известным только ему причинам, но доверил роль проводника одному из своих друзей – абиссинскому коту по имени Зула. Когда Зула вдруг начинает траторить как искусный оратор, Майя и ее спутники испытывают смесь удивления и восхищения. Похоже, кот не так уж прост. Он представляется генерал-лейтенантом кошачьей армии Ултара, одного из многочисленных регионов Кадата. Нотация некогда выслушивать историю о происхождении и свойствах этого странного края, и он говорит Зуле, что время поджимает. Кот сообщает, что для восстановления психики Сиори юноше и его товарищам придется достать 11 трапецоидров, соответствующих граням личности девушки. Примечание. Трапецоидр — элемент, впервые встречающийся в онлайн-эпизоде «Синмегами тенсей» и и используется для призыва Ньярлатотепа. Конец примечания. Каждый из 11 фрагментов имеет свое значение, и один недостающий элемент может привести к тому, что весь карточный домик рухнет. Что еще хуже, все трапецоидры заполучили демоны и теперь ревностно охраняют их по 11 углам кадата. Сама область состоит из гексограммы, внутри которой находится меньшая пентаграмма команда сталкивается с серьезной проблемой еще до того, как отправляется на поиски первого трапецоидра. Хранитель предела, Умр оттавил, собирается проверить решимость главных героев, прежде чем позволит им войти в Кадат. Умр оттавил не просто защитник глубин подсознания. по словам зулы в нем воплощена сама граница миров. Те, кто не выдерживают его испытания, обычно попадают в самые темные закутки измерения, откуда никогда не возвращаются. Естественно, Тацуя и товарищи не в восторге от такой перспективы, а потому вступают в беспощадную битву с божеством. К большому удивлению Зулы, после долгой битвы оно соглашается пропустить гостей. Победа также позволяет им заполучить первый трапецоидер, грань познания, где хранится вся информация в памяти Сиори. Теперь Тацуя и остальные должны отправиться в сам Кадат и собрать еще 10 трапецоидров. Путешествие персонажей полнится повторяющимися действиями. Столкновение с каждым из 10 оставшихся божеств приводит к обмену мнениями и последующему бою или нет, в результате чего герои овладевают новым трапецоидром. Примечание. На практике сражаться тут не обязательно. Дав правильный ответ точнее сказав то, что хотят услышать боги, можно избежать стычки и, или получить больше наград. Карта Таро. Конец примечания. В ходе поисков майя и ее товарищи встречаются с грандиозными существами, великими мифологическими и религиозными фигурами, чье влияние на мир и его культуры было неимоверно значительным. Они направляли прогресс народов, задавали ритм духовной жизни и строили целые цивилизации. Например, группа получает трапецоидр «Разума» от Верачаны, царя Асуров в индуизме, а трапецоидр упорства находит после встречи с Шакьямуни, также известным как Будда. В собранных по пути артефактах содержится сама природа Сиори, так что у Лали хочется бросить нескромный, почти вуайерийский взгляд на тайные желания детектива, а также на ее страхи и комплексы. В свою очередь, душа девушки постепенно воссоздается из разрозненных частей, как множество органов составляет все человеческое тело. Все, что героям осталось сделать, — это найти трапецоидр отражения. Когда группа достигает башни последнего хранителя, Тацуя и Майя испытывают странное чувство дежавю. Стоящим перед ними безликим существом с черной как смоль кожей оказывается никто иной, как одна из многочисленных инкарнаций ползучего хаоса Ньярла Татепа. Примечание. Его внешний вид не совпадает с обликом из Innocent Sin и финала Eternal Punishment. Элементы дизайна в этот раз остались от Син Магами Тенсей 2, где он впервые появился. А именно, полностью черная кожа, когтистые руки и ноги, Отсутствующие глаза и рот, золотая корона на голове и демонические крылья. Конец примечания. Заклятый враг Тацуи не мог упустить такую возможность еще раз помучить юношу в предвкушении истинной битвы, ожидающей их чуть позже. Держав в когтистых руках последний трапецоидер Ньярлатотеп создает рядом с собой тень Сиори, воплощение ее разочарований и подавленных эмоций. Надев каменную маску и сжав в руках копье Лангина, еще один намек для Тацуи, тень Сиори пытается атаковать Маю, как это сделала мисс Идеал на другой стороне. Темная грань детектива обвиняет Маю и Тацую в том, что одним лишь своим существованием они повинны в смерти ее младшего брата Такуи. Тацуя вступает в бой, чтобы спасти подругу теория оказывается не в силах причинить боль человеку, которого считает суррогатным братишкой. Упав в объятия юноши, она называет его Такое, тем самым раскрывая истинную природу своих отношений с Тацуей, но никто не решается ее поправить. Трагическая сцена с девушкой, оплакивающей младшего брата, оставляет группу в растерянности, пока ползучий хаос наслаждается хмурыми лицами главных героев. Затем Ньерла Татеп использует свое влияние на Тацию с помощью метки на его руке и заставляет юношу придушить Сиори. Мая, Кацуя, Улала и Баофу вынуждены вмешаться. Вчетвером они ожесточенно сражаются в попытке остановить Тацию и не дать ему совершить непоправимое, стремясь как можно сильнее ошеломить воплощение ползучего хаоса. Последний, решив, что достаточно повеселился, прекращает бой и исчезает, с нетерпением ожидая настоящей схватки с группой. Ньерлатате поставляет трапецоидр эмоций, принадлежащий Рэндольфу Картеру. Ранее Чандрапутра попросил героев вернуть артефакт. Враг повержен, и Кацуэ набрасывается на своего младшего брата. Он хватает его правую руку, отмеченную печатью ползучего хаоса, и пытается отвести ее от горла Сиори. Вдруг тень девушки исчезает в черной вспышке, а на земле остается трапецоидр отражения последний фрагмент ее психики. Победа достигнута, но ценой серьезных переживаний. Настолько жестоким было зрелище страдающей Сиори. Как и было обещано, группа отдает Чандрапутре трапецоидр эмоций его ученика Рэндольфа Картера. Зула уклончиво извиняется за то, что скрыл часть правды от Тацию и его товарищей, поскольку сам Чандрапутра и есть Рэндольф Картер. Некоторое время назад он пережил ту же ситуацию, что и Сиори, когда его телом завладела персона, а эмоции украл Ньярлатотеп. Усилием воли Картер смог сохранить свое сознание ценой измененного физического облика и стал ждать возможности вернуть похищенное. Выполнив миссию, группа возвращается в реальный мир Асиори отправляется в больницу, где ее ждет продолжительный отдых. Пределы хаоса Пришло время финального противостояния. Тацуя, Майя, Улала, Кацуя и Баофу входят в замок Кио-Тады-Сумару, он же Гадзен. Сдвинув с места массивные двери под охраной двух внушительных статуй, одна представляет Дзёку, воплощение Кагара а другая — фукуги, воплощение слухов. Группа поднимается по ступеням замка, пока не встречает на вершине Тацудзасуда. Старик стоит в окружении тел последних членов нового мирового порядка, принесенных в жертву мечом в угоду Гадзену, чья мумифицированная голова находится неподалеку. И снова Мая с друзьями опоздали. Ритуал завершён — Энергия Кагара освобождена, и драконы Ван Лун пробуждаются. Поверхность Земли трескается, знаменуя ее скорое уничтожение. Земляной дракон сражается с Дзекой, существом, рожденным из Кагара, и их столкновение приводит к тому, что полюса меняются местами. Суда смеется, воодушевленной мыслью о том, что вошел в историю, а точнее, что положил начало новой эре, свободной от греха. Но как только старик думает, что победил окончательно, Гадзен овладевает им и превращает в отвратительное чудовище, как и Сугавару. Потрясенные его жалким видом герои берутся за оружие и вступают в схватку с преображенным Суда. Длится она недолго, однако печальная участь лидера нового мирового порядка не прерывает разрушительный танец гневных драконов. Единственная возможность остановить их — заключается в уничтожении бога Гадзена. Сам он демонстрирует безмерность собственной силы и превращается в гигантское существо. Но действительно ли это проявление мощи божества? Или перед нами лишь очередная уловка ньярла Тацуэ убежден, что на самом деле здесь замешан ползучий хаос. В надежде одолеть Ньярла-Татепа, Тацуэ достает меч и бросается на монстра. За ним следуют остальные члены группы и вступают в схватку, приобретающую метафизический оттенок. Существо слабеет под ударами ударомитацией и остальных, а в конце концов не выдерживает и испускает дух. Измученные долгой битвой герои лихорадочно наблюдают за безжизненной тушей чудовища. Когда они медленно приближаются к монстру, чтобы добить его наверняка, Их удивляет появление огромного столба фиолетового света, который уничтожает драконов и засасывает Сумару в неизведанные измерения мир коллективного бессознательного. Планы Ньярлата Тепа вновь оказались под угрозой из-за действий Тацуи. Новый мировой порядок больше не существует, а уничтожение мира прервалось из-за смерти Гадзена, главной марионетки ползучего хаоса. Когда Тацуя и его товарищи просыпаются в странном мире коллективного бессознательного, их приветствует хозяин этого места. Принимая по очереди облик разных главных героев, Ньерлатотеп говорит, что финальная битва произойдет именно в глубинах их душ. Ползучий хаос никогда не скупится на сюрпризы, а потому предлагает своим противникам сыграть в игру. Демонстрируя спящие тела Эйкити, Лизы и Дзюна, Ньерлатотеп объясняет, что если они вспомнят события с другой стороны, то нынешняя реальность разрушится и вернется к первоначальной развязке, где погибла Мая и произошел конец света. Чтобы избежать такого исхода, им всем придется столкнуться со своей тенью, подавленным «я», которое они всегда пытались похоронить в глубинах подсознания. Если они переживут этот конфликт, то Ньерло татеп признает поражение раз и навсегда. Очевидно, на каждого члена группы серьезно повлияла непосредственная встреча с ползучим хаосом. Он действует как зеркало, где отражаются самые глубокие раны всех присутствующих. Ньерло татеп совсем не похож на остальных противников, и теперь герои убеждены, что прежде всего им придется сражаться против самих себя. Друзья продвигаются по безбрежному царству Нерлататепа, вынужденные балансировать на платформах, сияющих в бесконечной тьме, непостижимой, как человеческая душа. Первым со своим демонами сталкивается Кацуя. Полицейский вновь переживает сцену из прошлого, когда он еще учился в школе семь сестер. В тот роковой день Кацуя объявил одному из своих учителей, Акинари Касихаре, что бросает мечту стать кондитером и хочет работать в правоохранительных органах. Так он сможет восстановить репутацию своей семьи после заговора, погубившего имя его отца. Примечание. Акинари Касихара — тот самый человек, стоящий у истоков Инлакэш, с другой стороны. Конец примечания. Приняв облик полицейского, тень Кацую пытается напомнить ему обо всех накопленных обидах на родных, и особенно на брата, ради которого он пожертвовал всем. Расстроенному Кацую трудно принять в себе такую ненависть, и когда тень упоминает о его чувствах к Мае, а она очень сблизилась с Тацуей. молодой человек в ярости чуть не стреляет в собственного брата. Но Кацуя сильнее, чем кажется. Если он сможет наконец признаться в старой обиде, которая постоянно его гложит он больше не позволит никому встать между ним и его младшим братом. Сменив цель, он стреляет в свою тень, и та бесследно исчезает. Далее наступает очередь у Лалы признать свои недостатки. Без особого удивления девушка наблюдает привычную сцену, где она беседует с Майей в баре в Сумару. Та позволяет подруге без конца сетовать на свои любовные злоключения. Улала проводит часы, жалея себя за неудачи в профессиональном, романтическом и даже физическом отношении, а также чувствует ненависть, когда сравнивает себя с Маей. Ее зависть к подруге уже ни для кого не секрет, и две девушки давно помирились. Хотя тень Улалы с демонической улыбкой пытается в последний раз встравить их, крепкой дружбе между Маей и Улалой такое не помеха. Последняя берет верх над своей тенью, воплощением разочарований, которые она пытается преодолеть, не отрицая их. Победив собственные тени, Кацуэ и Улала освобождают Эйкити, все еще находящегося без сознания, и группа забирает его в целости и сохранности. Затем появляется Филимон в форме бабочки и предлагает отправить юношу обратно в реальный мир, пока он не очнулся. Тацуэ с горечью смотрит на своего друга. Он ужасно хочет рассказать ему всю правду, но прекрасно понимает, что именно этого жаждет Ньярла Татеп. В конце концов, все доверяются Филимону и отправляются в путь. Настала очередь Баофу вновь пережить самый травматичный момент из его прошлого. Тот ужасный миг, когда он бессильно наблюдал за смертью своей напарницы и, вероятно, возлюбленной, Мики Асаи. Однако сцена отличается от реальности, поскольку именно персона его тени душит бедную Мики, символизируя непризнанную вину. Именно он втянул ее в интриги Тацудзасуда и тайваньской мафии, да еще и сам остался в живых. Баофу в ярости, но Майя умоляет его не вмешиваться и не поддаваться гневу. Оплакивая свою вину, мужчина в очках видит, как перед его глазами появляется призрак Мики. Она побуждает его двигаться дальше и оставить прошлое там, где оно покоится. Она знала, чем рискует, когда бралась за то дело. Обнадеженный любимой, а также, что для него еще более неожиданно, своими товарищами, Баофу, наконец, видит проблески надежды. Начало новой жизни, свободной от груза совести. Вдруг сам Ньерлатотеп принимает облик Тацуи и насмехается над магией. Он говорит, что в юноше нет ничего человеческого, он всего лишь послужил инструментом для уничтожения людского рода. Зная о природе ее чувств к Тацуе, ползучий хаос стремится вывести из себя и разозлить девушку. Целясь в Ньярлатотепа, Майя хочет выстрелить, но воздерживается. Она понимает, что именно этого хочет ее враг. Разочарованный Ньярлатотеп дает группе еще одну передышку, и ждет ее дальше для последующего финального противостояния. Продвигаясь глубже по миру коллективного бессознательного, Майя и товарищи находят спящую Лизу, которую освобождают из заточения. По просьбе Тацуи снова появляется Филимон и забирает тело девушки в реальный мир. Героям осталось вызволить из этого ада Дзюна, и тогда Нерлатотеп больше не сможет собственноручно пробудить их друзей. Группа готовится к встрече со своим страшнейшим противником, скрывающимся в бездне бессознательного. Битву им придется вести как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Ползучий хаос присутствует в каждом из героев, равно как и в каждом человеке. Когда группа, наконец, достигает самой глубокой точки коллективного бессознательного, Ньерлататеп все еще находится в облике Тацуи, а его глаза полны злобы и высокомерия. Над ним располагается Дзюн, чьи руки связаны, а тело висит в воздухе. Все понимают, чтобы освободить юношу, нужно победить самого Ньерла Татепа. Прежде чем перейти к бою, ползучий хаос хочет рассказать всем о последних минутах Тацуи, Маи, Эйкити, Лизы и Дзюна в другой реальности и раскрывает смерть Маи, о которой Тацуя старался не упоминать. Ньерлататеп обвиняет юношу в том, что тот ослабил границу между двумя сторонами, эгоистично сохранив воспоминания при переходе из одной реальности в другую. Однако ползучий хаос сразу увидел, что Тацуе не выполнил свою часть сделки с Филимоном и поэтому заставил молодого человека снова встретиться с Майей в этой реальности в качестве наказания за греховную гордыню. Тацуя принял на себя всю тяжесть собственных воспоминаний и ответственность за саму стабильность обоих миров. Юноша огорчен его речью, но Мая, Баофу, Улала и Кацуя поддерживают своего товарища, брата по оружию и крови, и подталкивают его к противостоянию с великим кукловодом. Сбросив, наконец, черты Тацуи и приняв гораздо более чудовищный облик, ползучий хаос показывает себя таким, какой он есть на самом деле – после чего начинает финальную битву. Вход должно идти не только оружие, но и помыслы, что герои прекрасно поняли на протяжении всего своего путешествия. Ерлотаттеп сражается сделав ставку на тьму в душе каждого из своих противников, но он не берет в расчет их развитие и свободу от тяжкого бремени. В результате таких метаморфоз рождаются новые сущности, всецело принимающие действительность. Уверенные в себе и решительные герои ведут беспощадный бой, пока Тацуя, почувствовав, что Ньярлатотеп дрогнул, не наносит последний удар. Ползучий хаос не может смириться с проигрышем. Он так сильно рассчитывал на темные стороны каждого человека, но в итоге все же был вынужден покориться. Филимон несет на руках бессознательного Дзюна и призывает свое Альтерего признать ошибку. Заключённая между ними пари приходит к неоспоримому завершению. Тацуя и его товарищи своей победой продемонстрировали дремлющий потенциал людского рода, способного преодолевать собственные недостатки и творить чудеса. И когда ньярла Татеп хвастается, что он вечен, пока живы люди будет существовать и он, Баофу перебивает его, заявляя, что люди снова восстанут и отправят чудовище туда, откуда оно пришло. Ползучий хаос исчезает раз и навсегда, возвращаясь в недра коллективного бессознательного. Он больше не способен вмешиваться в реальный мир. Когда угроза наконец устранена, для окончательного спасения мира необходимо разобраться с последней тонкостью. Парадокс присутствия Тацуи, или, по крайней мере, его версии с другой стороны, продолжает угрожать существованию этой стороны. Другими словами, нужно исправить ошибку в Матрице. Разум парадокса, сохранившего воспоминания о круге Масок, Шибальбе и Фюрере, в общем, о другом измерении, должен исчезнуть, чтобы Тацуя с другой стороны обрел свое первоначальное сознание, которому неведомы Эй Кити, Лиза, Дзюн и особенно Майя. Девушка понимает, что пора прощаться, и ей трудно принять этот факт но за исчезновением юноши стоит очевидная необходимость, ведь Тацуя уже однажды совершил ошибку и воспротивился процессу. Пропадая в ореоле света, брат Кацуи возрождается где-то в Сумару, вдали от всех пережитых злоключений. Город мало-помалу восстанавливается. Вернувшись на землю, жители Сумару пытаются понять, что же произошло. Однако сейчас самое время выдохнуть и начать восстанавливаться. Сиори очнулась через несколько дней после госпитализации и теперь медленно поправляется после неприятных приключений в коллективном бессознательном, а Анна регулярно ее навещает. Бауфу вернул свое прежнее имя Каору Сага, и открыл бюро по поиску пропавших людей. Улала согласилась стать его новым партнером, поклявшись на могиле Ники что изо всех сил постарается присматривать за мужчиной в очках и помогать ему жить дальше. Элли и Нандзио продолжают общаться друг с другом и даже организуют небольшую встречу с приятелями, а именно с Сьюкина, Маки, Уисуги и даже молчаливым Рейдзи. Последний пользуется случаем, чтобы объявить о своей женитьбе и рождении первого ребенка. Примечание. Он решает назвать его «Такаси», объединив Канди из собственного имени с именем своего сводного брата Токахисы Кандори. Очевидно, он больше не испытывает к Токахисе привычной ненависти. Конец примечания. Группа уже почти в сборе, когда появляется Наоя, парень с сельгой, и разделяет с ними теплый момент товарищества. Как много времени прошло со школы святого Эрмина. Примечание. Вот что произошло с людьми, которых мы упоминали лишь вскользь. Маки примирилась с собой и работает ассистентом психиатра. Уэсуги устроился на телевидение. По слухам, он состоит в отношениях с Дзюнка Куросо. А отсутствующий здесь Масао уехал учиться в США. Что касается Аясы, она единственная, о ком у нас нет никаких новостей. Конец примечания. В то же время Кацуя наблюдает, как понемногу улучшаются его отношения с братом. Тацуя даже будто бы интересуется его работой, намекая на возможный карьерный путь в будущем. Наконец, Майя возобновила свою деятельность в качестве журналистки в издательстве Кисмет. Та же рутина, та же невыносимая начальница. Ничего особо не изменилось. Но когда девушка на мгновение встречается взглядом с Тацией, уезжающим на мотоцикле, она понимает, возможно, их история еще не закончена.